Длина исследовательского рейдера превышала 300 метров, высота 40 при соответствующей ширине. Добавьте торчащие рули, необходимость технического зазора, цепель не может войти в вылинг впритык, надеть его на себя как свитер, и вы поймете размеры домика, который выстроил для любимого Амуша владетель Дагентура. Колоссальное строение располагалось в полулиги от вокзала, но все равно затмевало его, превращало в скромное едва заметное сооружение – что-то вроде собачьей будки, выстроенной у крыльца настоящего дома. Снаружи Элинг походил на тщательно обтесанную скалу и не вызывал особенного удивления у местных горцев. Другое дело изнутри. Впервые, оказываясь в чреве гигантского строения, все дагентурцы ошарашенно запрокидывали головы, стараясь разглядеть находящиеся на невероятной высоте крышу, чесали затылки и обменивались изумленными замечаниями, смысл которых сводился к тому, что раз люди научились создавать таких исполинов, мир действительно изменился. А уж когда внутри оказывался амуш, чувство нереальности происходящего усиливалось многократно. Трехсотметровая сигара, важно дремлющая внутри рукотворной скалы, вызывала в памяти легенды о драконах И не избалованные зрелищами Даген Турции тупами валили в Элинг, желая лично поглазеть на чудо современной техники. И отказа не знали. Помпилио разрешал подданным заходить в любое время и даже дозволял осматривать Амуш изнутри. Но только не в те дни, когда экипаж проводил плановые работы или готовился к путешествию. «Осторожней, чтобы вас всех в алкогест окунуло!» – заорал Мерса, услышав тяжелый стук. «Это не вода, а королевский уксус!» «Так ведь тяжело!» – пожаловался один из грузчиков. «Это мне с вами тяжело, а вы на работе!» Алхимик обошел громоздкую стеклянную емкость, которую грузчики неаккуратно извлекли из кузова паротяга, убедился, что толстые стенки не повреждены и с облегчением выдохнул. принесло А что было бы?» – осведомился самый молодой из грузчиков. «Ничего не было бы!» ответил Мерса. «Ну вот. Тебя не было бы, идиота. Приятелей твоих не было бы, меня». «Как это?» – растерялся молодой. «А вот так, чтоб тебя волкогест окунулось с головой. Это королевский уксус. Понял?» Алхимик постучал костяшками пальцев по толстенному стеклу емкости. «Триста литров самого ядовитого вещества на свете, способного растворить все, что угодно» испарение от него такие, что сначала мы выхаркали бы легкие, а потом превратились в белковые лужицы. Физиономии грузчиков вытянулись. Добавлять королевский уксус в кузеле требовалось нечасто. Его опасные свойства местным известны не были. Во всяком случае, этим местным. Так что тащите предельно осторожно, закончил алхимик. Объявление предполетных работ превратило Эллинг в муравейник. Грузчики, механики, ремонтники, шум, гам, гудение приборов. А в самом центре тщательно продуманного хаоса капитан Дорофеев. Спокойный, как спящая пришпа, но мистическим образом замечающий все детали происходящего. Мерса. Да, капитан. Однако к Дорофееву алхимик не повернулся, продолжая с преувеличенным вниманием следить за движениями грузчиков. Их. Исполнил ваши заявки? Так точно, капитан. Все? Да. Алхимическая служба готова к полету? Так точно. Разговор затягивался, и оставаться спиной к непосредственному начальнику становилось все сложнее. В конце концов, такое поведение нарушало элементарные нормы вежливости, и Дорофеев решил напомнить об этом. Мерса. Алхимик вздохнул и неохотно повернулся. «Извините, капитан!» И услышал ожидаемое. «Ужасно!» «Согласен!» Вякнул выросший из-под земли Бабарский. И ехидно добавил. «Они, ты видел, что у тебя с лицом?» «Я с ним проснулся», – мрачно сообщил Мерси. «И это, знаете, неприятно, чтобы меня волкогест окунуло. Энди должен просыпаться с разбитой физиономией и с удивлением узнавать, что натворил вчера. Энди, а не я!» А потому я зол и чувствую себя полным идиотом. Алхимик и так-то не был красавцем. Невысокий, худощавый, с тусклым лицом, главной приметой которого был большой мясистый нос, нависающий над узким подбородком. Нос привлекал внимание в первую очередь. И только потом люди замечали серые бусинки глаз, прячущиеся за круглыми очками и резко очерченные губы. Лишь теперь перед ними появлялось собственное лицо, как единое целое. Однако сейчас на физиономии Мерсы появился еще более заметный, нежели нос, элемент. Роскошный синяк, охватывающий всю правую скулу алхимика. «Посмотрите на себя, Мерса», – вздохнул Дорофеев. «Вы офицер. Неужели непонятно, что недопустимо являться перед нижними чинами в таком виде? Откуда у вас синяк?» «Подозреваю, что он... в смысле я, не устоял на ногах». «Галилей затем вышибалу в золотом дубе», – сообщил Бабарский. «Я, разумеется, не участвовал. У меня твердые моральные принципы, хроническая травма спины и колена». «Кого вышибали?» «Команду Деркатора!» «Военных?» Дорофеев едва заметно улыбнулся, но продолжил строго. «Мерса, разве вам не рассказывали, что в вышибалу положено играть только нижним чинам?» «Мне трудно оправдываться, капитан». Поскольку самое интересное, я пропустил, нашелся алхимик. Но я уверен, что Энди пытался отказаться, я его немножко знаю. отказывался следовало энергичнее. Бедокур. Здоровяк высунулся наружу с невинной целью. Посмотреть, как грузчики справляются с опасной уксусной емкостью. Увидев капитана, чира немедленно сдал назад, но ускользнуть от зоркого взгляда Дорофеева не сумел. Мы как раз обсуждали вчерашние события, бедокур. «Прошу вас, присоединяйтесь!» Шифбо трипсмейстер вздохнул, подошел ближе и прошамкал. «Извините, капитан, мне трудно шевелить челюстью!» Разрушений у Чиры было куда больше, чем у алхимика. Помимо двух синяков и крупной ссадины, бедокур щеголял свежим шрамом на запястье, разбитыми губами и распухшими костяшками пальцев. Плюс к этому не очень уверенные движения. Однако, в отличие от Мерсы, чира носил свои знаки с достоинством был бодр и пребывал в отличном настроении не хотите рассказать о чем нибудь вам действительно интересно прищурился шибго трипсмейстер да кивнул база вы не поверите капитан я впервые в что встретил достойного противника с воодушевлением поведал чира хотя ничего не предвещало в встрече щержнякой говорили что будет легко Дорофеев поджал губы. «Глыба-штокман оказался настоящей глыбой. Выдержал шесть ударов. А вы?» «Шо отвешьте пять. На шо штой глыбы не хватило. Рад за вас. Мы не имели права отступать перед походом, капитан. Это плохая примета». Со всей доступной ему серьезностью произнес Шивбет-рэпсмейстер. «Перед пуштотой нельзя бояться». Хасини обращались. Он с в жамке. — А где Галилей? — вспомнил Дорофеев. «Прячется — Прячется, — хихикнул Бабарский. — И правильно делает, — проворчал Бедокур. — Это он же отеял вышибалу. Попасть на огромную размером с пастбище крышу Эллинга можно было только одним способом — по металлической пожарной лестнице, скобы которой шестидесятиметровой линеечкой протянулись по западной стене. Лазать по пожарке просто так не по делу, желающих не находилось. Даже мальчишки не рисковали взбираться на невозможную высоту. А потому квадрига пребывал на солнце в полном одиночестве. Он лежал на раскалившемся от солнца металле, но не замечал жара. Он вообще ничего не замечал. Невидяще смотрел астролог в лингийское небо, но видел не бездонную лазурь и легкие облака, а то, что скрывалось далеко-далеко за ними. Пустоту видел Галилей, лёжа на крыше Эллинга. Великое ничто, через которое водил цепели. Бесконечное, серое, привлекающее и пугающее. Оглушающее пространство, где таились ужасающие знаки, прикосновение к которому дарило астрологам боль и наслаждение. «Мы скоро увидимся», – прошептал квадрига закрывая глаза. «Очень скоро».